Глава вторая. Здравствуй, золотянка. Через знакомую кассиршу Роман купил билеты в плацкартный вагон. Времени для воспоминаний у нас было достаточно. Потом мы летели на вертолёте с нефтяниками. В конце полёта картина была захватывающая: то тут, то там над ярко расписанным лесом возвышались каменные громады. Голубыми змеями извивались реки и речушки, опустившись Ниже вековых истуканов вертолёт ловко приземлился на песчаную косу возле ручья реки. Высадив нас, нефтяники улетели дальше. Вот она, наша золотянка, об её роман. С другого берега, где стояли палатки, за нами приплыли на резиновые лодки. Роман был начальником экспедиции и сразу стал решать какие-то вопросы. Ты сегодня пока оглядывайся самостоятельно, сказал он. А завтра я тебя сведу на такую площадку. с которой можно рисовать круговую панораму. Геологи отнеслись ко мне довольно дружелюбно, особенно после того, как я набросал пару карандашных портретов. Роман привёз одному из геологов новый спальник, а старый каким-то образом сильно обгоревший достался мне. После захода солнца стало довольно прохладно, но в палатке в спальнике да ещё под меховой курткой было тепло. Роман, когда вёл меня на гору, топором делал засечки на деревьях, чтобы на обратном пути я не сбился с тропинки. С плоской вершины скалы во все стороны открывалось сказочное зрелище. "Но «Ну как, нравится?" спросил Роман. "Я бы сам с удовольствием порисовал, но с работой запарились, да и руки давно забыли, как держать кисть. За 3 дня я написал 5 этюдов и заснял больше 10 кадров. Пейзажи были очень красивыми. Но как-то не чувствовалась высота и величие гор. На следующий день я пошёл вдоль реки, чтобы выбрать композицию с нижним ракурсом. На фоне голубой воды ярко выделялись грозди калины. Дальше на повороте реки из зелёного с большими золотыми пятнами леса словно пика грациозно устремлялась в небо скала. Композиция мне очень понравилась, и я долго с увлечением выписывал все детали. Чтобы не терять время на обед, перешли на двухразовое питание. Пища была вкусная, питательная, утром и вечером с тушёнкой. Готовила профессиональный повар жена одного из геологов. Я хотел выложить ей свои запасы, но боясь быть осмеянным за завтрак туриста, оставил всё в рюкзаке и таскал с собой по горам и долам. Привыкнув на заводе обедать, Я каждый день собирался вскрыть какую-нибудь банку или хотя бы попить холодного чаю с сухарями, который утром наливал во флажку, но живыпись так захватывал меня, что было не до обеда. Я уходил далеко вдоль реки, пробирался по тесным ущельям, под дно которых журчали хрустально чистые ручьи. Ради бога, будь осторожен, каждое утро просил меня роман, а мне так хотелось забраться на скалу, которая буквально нависала над рекой. Случайно Я наткнулся на тропу какого-то зверя. Следопыт из меня никудышней, но мне показалось, что тут ходил лось. Огибая деревья и крупные камни, тропа вела наверх. Не раздумывая, я заспешил по ней. Кот лес кончился, передо мной была каменная громадина. Но что это? Вдоль отвесной стены тянется узкая терраса, и тропа выходит на неё. Зачем на такую кручу надо ходить лосям? Скорее всего, летом в жару там на ветерке они спасались от надоедливых кровососов. Сделав несколько шагов, я глянул вниз, и тут же прижался к каменной стене. Под террасы было больше 5 м. Дальше терраса шла на подъём, а внизу каменистый склон круто опускался до самой реки. Если сорвёшься, костей не соберёшь. Я вспомнил предупреждение Романа и вернулся к началу террасы. Надо всё делать с умом, решил я. И собрался обследовать эту опасную тропу без вещей налегке. Снимая рюкзак, я услышал какой-то рокот. Это летел вертолёт. Он приземлился на той же песчаной косе. Покарение скалы не состоялось, схватив рюкзак, я заспешил в лагерь.